Глава 179. Оборона реки Уиру. Река Уиру, которая течет к югу от гор Сабиру на западе, выступала в качестве разделительной линии приграничных территорий Сальмы. Она пересекала шоссе, связывающее территорию Брани с Ларисой сплошным каменным мостом. Бывшие крепости Нозана были преобразованы в охранные пункты для солдат, которые патрулировали шоссе. На огромные размеры минимально укомплектованных и отремонтированных крепостей делали атмосферу безлюдной, но теперь было полно солдат, заполнивших их недавно. Это были не только воины, первоначально установленные здесь, но и подкрепление Зродана, оставшиеся часть армии брани и даже несколько частей эльфов все собрались здесь. Что касается эльфов, то здесь присутствовали не только канадцы, здесь также находились воины эльфов из Даранта во главе со старцем Сергеем и старцем Ивальда. Поскольку в виде воина эльфа было редким явлением, люди бросали на них косые взгляды. Однако их внимание привлекали не только уши. Красивые девушки-воины среди эльфов безусловно привлекали внимание тех, кто привык к обществу, в котором доминируют мужчины. И это было частично ответственно за отсутствие напряженности, которую можно было ожидать перед битвой с нежитью, которая определит веру человечества. Этот беспрецедентный кризис, вызванный армией нежити, заставил длинные разрозненные стороны этого мира, даже эльфов и полулюдей, объединиться в попытке выжить. Действия, которые могут вызвать разногласия Между союзниками были строго запрещены. Однако, хотя никто не осмеливался сказать это, большинство солдат знали о разнице в силе между ними и эльфами. Некоторые из них были способны использовать магию достаточно мощно, чтобы перемещать предметы снабжения и войска мгновения ока, а другие в одиночку охотились на монстров, которым требовалось целое подразделение для подчинения. Хотя люди слышали слухи, это был первый раз, когда многие из них были подвержены различию между эльфами и собой. Можно было точно сказать, что те, кто присутствовал в этой битве, повернули бы в другую сторону, если бы приказали сражаться с эльфами. Хотя руководящие органы человечества и не предполагали, что эльфы превысят мощь обеих империй, было ясно, что их отношение к эльфам изменится с этого момента. Это можно было увидеть в том, как некоторые из их начальства унижались перед эльфами, несмотря на то, что их число не превышало даже 10 человек. Однако никто публично не высказывал недовольства. Основным фактором, способствующим этой атмосфере, было разминание крыльев огромных существ во дворе между двумя крепостями. Король дракона Ферюфисурота, одно из самых могущественных созданий в мире, легенда о котором передавалась через поэмы, пьесы и песни, раскрыла крылья и взлетела в небо. Ее величественная фигура достигала в длину 80 метров. Независимо от вашего статуса, от того, насколько блестящим вы были, насколько храбрым вы являлись, никто не мог оставаться спокойным перед таким существом. Это был символ той силы, которая игнорировала все причины. Эльфы попросили короля даркодов о сотрудничестве в предстоящей битве. Только по-настоящему храбрый или идиот будет поддерживать высокомерное отношение перед кем-то вроде него. Обычные солдаты понимали, что они не внесут большой вклад в предстоящую битву. Однако здешние войны знали, что они здесь только для того, чтобы не дать рухнуть духу сотрудничества. Широкая общественность не должна почувствовать, что достоинство человечества утеряно. В этой связи должностные лица понимали, что солдаты должны вернуться с чувством гордости после борьбы за свой дом и страну и принять меры для этого. Военнослужащие были хорошо осведомлены об этом факте. Тем не менее, многие солдаты были счастливы иметь такого надежного союзника на своей стороне. Нет, что заставляло солдат волноваться, так это то, что огромная армия нежити шли из империи Хираку ведь они воспитывали в соответствии с ориентированной на человека доктрину Хераку. Достоверенность этой истории до сих пор неизвестна, но неоспоримым фактом, который, как представляется, подтверждает эту историю, является то, что различные расы мира собрались перед лицом общей угрозы. Быстрое развитие ситуации не дало солдатам достаточно времени, чтобы обуздать свои эмоции. Король драконов, который прилетел Ларису, на разведывательную миссию должен был вернуться после того, как его заметили над городом. После того, как он же приземлился на открытое равнине рядом с крепостями, посланник пошел оповещать всех, что враг прибыл. В то время объявление вызвало напряженность среди солдат. Многие поднялись на сторожевую башню, чтобы посмотреть, но ничего не нашли. Сейчас же все осматривали противоположный берег реки Уиру. Тонкий слой серых облаков, которые покрывали небо, с утра вызвал плохое предчувствие среди солдат. Они, затоив дыхание, смотрели вперед, ожидая появления врага. Ничто не препятствовало просмотру противоположного берега. Вскоре там стали появляться черные пятна. Им не хватало устрашающего строя скоординированной армии. Тем не менее, вид бесцельной массы монстров, продвигающейся к территории браня произвел несколько жуткую атмосферу. На первый взгляд масса, казалась состояла из пехотинцев в тусклых доспехах. Они двигались небольшими группами с походкой нежити. Они оказались большой группой пехотинцев, и было бы сложно сказать без предварительного уведомления, нежить ли это. К счастью или к сожалению, среди групп, появившихся рядом, была одна и две нечеловеческие фигуры. Солдаты, которые заметили эти фигуры, бессознательно выпустили крики удивления. «Мир полон монстров!» Один из солдат пробормотал про себя "Ноги чувства». Нижняя часть тела существ была похожа на гигантского паука, а верхняя часть тела состояла из двух сросшихся человеческих торсов, и они несли оружие в каждой из четырех рук. Эти существа не были ни людьми, ни монстрами. Они, казалось, вели группы нежити по реке. Они направлялись прямо к территории Брани. Армия нежити прибыла. Колокола начали трезвонить, и внутри крепости началась активизация. Маргрейв Бронье, владык этой территории, и старец Фаргус, великий старец великого леса Канады и надзиратели воинов-эльфов наблюдали за развитием ситуации с вершины Сторожевой башни. «Несмотря на то, что мы были проинформированы об этом и ожидали чего-то в такой степени, это зрелище невозможно было просто принять. Трудно поверить, что это действительно происходит». Морщины на лбу Маргрейва углубились, когда он заявил это. Как он уже сказал, они в какой-то степени ожидали этого, услышав доклад «Привезенные столицы». Неожиданная поддержка эльфу полулюдей королевства Роден позволила им накопить больше военного потенциала, чем считалось возможным. Выше уже некуда. Маргрев невольно зыркнул на сбор армии на противоположном берегу реки Уиру. И если бы он провалился в задании набрать союзников, то погибли бы люди, живущие на этой территории. Массивная фигура, которая стояла рядом со скрещенными руками и, казалось, излучала силу, старец Фаргус, похлопал в броне по плечу и устрашающе улыбнулся. «Твое лицо стало довольно жестким, Венделин. Не надо делать такое лицо, когда Ферфисурот здесь. Если мы последуем плану, мы победим». Старец Фаргус легко взмахнул своим тяжелым молотом, который издал глухой звон, ударившись о каменный пол. «Канадские войны! Лучники, держите врага, прижатым к берегу реки! Далее Ферфисурота позаботятся обо всем! Покажите им нашу мощь!» Эльфы в крепости поняли свое оружие в небо и выпустили боевой клич в ответ на приказ Фаргуса сверху. В то же время в сторону крепости через двор поднялся разноцветный флаг. Ветерок с реки развивал его, а башня другой крепости подняла свой собственный флаг. Когда дали сигнал, лучники эльфы, которые стояли на крышах двух крепостей, приготовили стрелы в сторону реки. Так как река Уиру была достаточно мелка, чтобы пройти, а армии нежити просто продолжил свой путь, не останавливаясь. Однако, несмотря на то, что пехотинцы являлись нежитью, они все еще рисковали быть унесенными течениями. Поэтому им пришлось выбрать неглубокое место для перехода. Когда нежить начала пересекать реку один за другим чудовищем-паукам, которые действовали как их лидеры, внезапно отрубила головы. Другая нежить, достигшая середины реки, тоже начала падать. «Что это такое?» Вопрос скользнул с уст Маргрейва. Солдаты-люди не могли поверить то, что они видели. Лучники-эльфы на вершине крепости убивали солдат-зомби один за другим. Даже при том, что крепости были построены недалеко от реки, между ними и центром реки оставалось более 500 метров. Точная стрельба по врагу, несмотря на ветер, сходящий с реки, была чем-то за пределами мастерства людей-лучников. Стрелы, выпущенные эльфами, ускорялись, как будто у них был свой собственный разум, а иногда и изгибали, чтобы поразить врагов, которые пытались их избежать. Будь то нежители-монстры со здоровыми телами, С защитной броней их всех постигла та же участь. Стрелы пронзили, тела паукообразных монстров вошли глубоко в их плоть, прежде чем яростно взорваться. Второй и третий залп стрел полностью остановил нерегулярный марш. Наблюдая за лучниками, Маргрей в броне заметил, что они всегда произносили странную песнь, прежде чем выстрелить, и пришел к выводу, что они, должно быть, использовали какую-то магию. Однако даже эльфы и их непревзойденная меткость не были способны уничтожить армию в 200 тысяч единиц. Эльфы были расставлены на вершине двух крепостей, всего их было чуть больше тысячи в то время как враг состоял из сотен тысяч нежити. К счастью, им удалось заставить врага осторожничать, пересекая реку, так как несколько монстров-пауков остановили свой марш, заставив свои силы собраться вокруг противоположного берега. Поскольку пересечение в небольшом количестве оказалось бесполезным, они, должно быть, готовились пересечь в одном массивном всплеске. Способность принимать обоснованные решения без подсказок была далеко за пределами обычной нежити, которые бездумно преследовали живых. Тот факт, что они были существами с очевидным интеллектом, пугал всех. «Нечего сказать, Винделин Доно, есть большая разница между слышать о чем-то и видеть это своими глазами. Даже мои глаза не могут поверить, что зомби, способные к рациональному мышлению, стоят передо мной». Маргрейв мог только кивнуть в ответ слова старца. Однако поведение противника уже было предсказано, и план продвигался гладко. Они двое спокойно наблюдали за движениями противника с крыши и сразу заметили, когда они начали делать небольшие шаги в сторону реки. Это было почти время. «Это...» Старис Фаргус посмотрел в облачное небо и увидел нечто невероятное.